Глава седьмая. Полковник невысокого роста, щупленький, точно мальчик с ввалившимися, как будто нарочно втянутыми щеками и вертикальными напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинели золотыми пуговицами расстегнуты. Рядом наш майор. Между колен палочка. Еще двое каких-то. Харламов на вытяжку, застегнутый и подтянутый, впервые его таким вижу, моргает глазами. Прикладываю руку к о з ы р ь к у докладываю. Батальон окапывается, ставим мины. Два больших черных глаза, не бегая, смотрят на меня с худого лица. Сухие тонкие пальцы слегка постукивают по столу. Все молчат. Я пускаю руку.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 Кто-то подает толстый облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов ничего разобрать нельзя. Руки, т е л о г р е й к а сапоги — все в грязи. Ну ладно, смеется полковник, и смех у него неожиданный веселый и молодой. Все случается. Я однажды командующему округом в трусах докладывал и ничего сошло.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 Мало сделано, товарищ полковник. Мало? Почему? Глаза не мигают. Людей ж и д к о в а т о И с инструментом плохо. Сколько у тебя людей? Активных тридцать шесть. Обездельников, связных и тому подобное всего около с е м с я А знаешь, сколько в сорок третьем полку? По пятнадцать-двадцать человек. И ничего.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 Ну и пускай здесь, где окопы, дальше. Вот за теми трубами, види. Окопы сейчас хорошо видны, и наши, и немецкие. Луна светит во всю. Ложись, ложимся. Полковник рядом. Объясняю, где раньше были и где сейчас я рою окопы. Он ничего не говорит, спрашивает, где пулеметы, показываю. Где минометы? Показываю. Молчит и редко сдержана, стараясь подавить, покашливает. А где мины ставишь? Вот там, левее, во враге. п р е к р а т и людей назад. Я ничего не понимаю. Ты слышал, что я сказал? Назад людей. Посылаю Олегу вниз. Пускай отметит колышками правый фланг и возвращаются. В Олега беззвучно на брюхе сползает вниз. Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно с к р и ж е щ и т и шаг шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно п р о п л ы в а ю т над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади в районе мясокомбината. Воздушная волна даже. До нас доходит. Полковник и головы не поднимает, покашливает. Видишь его пулеметы на сопке? Вижу. Нравятся они тебе? Нет. И мне тоже. Пауза. Не понимаю, к чему он клонит. о ч е н ь о н и мне не н р а в я т с я комбат. Совсем не нравится. Я ничего не отвечаю. м н е о н и тоже не н р а в я т с я Но артиллерии-то у меня нет, чем я их подавлю? Так вот, завтра, чтобы ты был там, где там? Там, где эти пулеметы. Ясно? Ясно? Отвечаю. Но мне совершенно неясно, как я могу там оказаться. Полковник легко, помальчишески, вскакивает, оттолкнувшись рукой от земли. Пошли. Так же легко, быстро. ни за что не цепляясь и не спотыкаясь идет через р а з в а л ь н ы назад на копе закуривает толстую ароматную папиросу нашу марку по-моему перелистывает лежащего на столе Мартина Идана заглядывает в конец недовольно морщит брови дурак и бог дурак и подняв глаза на меня твоя командира четвертой роты прочел времени нет товарищ полковник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 А в о с ь к новому году к о н ч и а потом экзамен устрою, как по уставу. Многому наму этого Мартина учиться надо, у п о р с т в у настойчивости. Захлопнув шумно книгу, переводит глаза на меня, соображает что-то, собрав морщины на переносице. Арт подготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего, ребята. слегка поворачивает голову в сторону майора. Боевые товарищ полковник. Ну так вот, п у с т и т е разведку, как только стемнеет, а затем Луна когда в с т а е т в начале первого, хорошо. Часов пол одиннадцатого. п у с т им кукурузников. Чайков обещал мне, если надо. В одиннадцать начнешь атаку, понятно? Понятно. Тон у меня не очень уверенный. Никаких ура, без единого шороха на брюхе все, как пластуны. Только не ожиданностью взять можешь. Ты меня понимаешь? Матросы есть еще, есть. Человек десять. Ну тогда возьмешь. И тонкие бесцветные губы его опять как будто улыбаются. Я совсем не могу понять. Как я с тридцатью шестью? Нет, даже не с тридцатью шестью, а максимум с двадцатью человеками смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая в с п о м о г а т е л ь н ы х пулеметами, и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить это еще полдела, надо и закрепить, но я ничего не говорю, стою, руки по швам и молчу. Лучше провалиться сквозь землю, чем человек с десяток подкинешь ему с берега бородин, всяких там портней, сапожников и других лодорей, пускай привыкают, а потом заберешь. Майор молча кивает головой, посасывая все время хрипящую и х л ю п ю щ у ю трубку. Полковник постукивает костяшками пальцев по столу, смотрит на часы.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 Никому не давай. Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду. Майор выходит вслед за ним. Треплет слегка меня по плечу. Крутой у нас к о м д и в но умница с у к и н сын. И сам улыбается не совсем удачному своему выражению. Зайдешь утром ко мне по мозгу. Им. Возвращаются саперы, вволакивают что-то внутрь тяжелое и неуклюжее. Горкуша вытирает лоб, тяжело дышит. б о д ж е его ранило, г р у з н о опускается на койку, челюсть оторвала. Бойцы молча, тяжело дыша, усаживают раненого напротив на другой койке. Он как неживой валится на нее. о б м я к ш и й с бесильно с упавшими на колени руками, с опущенной головой. Она обмотана чем-то к р а с н ы м гимнастёрка в крови. Назад возвращались, увидел, из минометов начал, к о л ь ц о в а убило, следов даже не нашли, а ему вот челюсть. Раненый мучит, мотает головой. У ног его уже небольшая Круглые лужица крови. Маруся снимает повязку. Сквозь ее мелькающие руки видны нос, глаза, щеки, лоб с прилипшей прядью черных волос, а внизу ничего. Черное и красное. Руки беспомощно цепляются за колени, за юбку и мчит, мчит, мчит. Лучший боец был. Устало говорит Горкуша. Пилотка с головы его свалилась и так и лежит на полу. Пятьдесят штук сегодня поставил и слова не сказал. И немного помолчав. Зря, значит, все ставили. Я ничего не отвечаю. Раненого уводят. Саперы, выкурив п о п а п и р о с е тоже уходят. Я долго не могу заснуть.